Четвертое. Тумана Белокурова, Волна Валаном газовым, Надышана, накурена, а главное, насказано. Чем пахнет спешкой крайнюю, потачкой тачкой и грешком, коммерческими тайнами и бальным порошком. Холостяки семейные, в перстнях, юнцы маститые, Нашучено, насмеяно. А главное насчитано и крупными и мелкими, и рыльцем и пушком, коммерческими сделками и бальным порошком. В полоборота Это вот наш дом? Не я хозяйкою. Один над книжкой чековой, другой над ручкой лайковой, а тот над ножкой лаковой работает тяжком. Коммерческими браками и бальным порошком. Серебряной зазубренный в окне звезда мальтийская, Наласкана, налюблена, а главное — натискана, Нащипана, вчерашняя снеть ней не взыщи с душком, Коммерческими шашнями и бальным порошком. Цепь чересчур короткая, зато не сталь, а платина, Тройными подбородками, тряся, тельцы телятину жуют, Над шейкой сахарной, черт, газовым рожком, Коммерческими крахами и неким порошком Бертальда Шварца, Доровит был и заступник людям. Нам с вами нужно говорить, мы мужественны будем.